Он очнулся от горкового привкуса, желчи во рту. К счастью, его желудок был пуст, иначе бы его вырвало. Но жжение кислоты, подступившей к горлу, отрезвило его. Голова прояснилась, и боль стала меньше. Страшно хотелось пить, и глаза слезились, как будто он стоял против ветра, не закрывая век. Теперь, однако, он мог думать. Под ногами по-прежнему лежал труп Хэма, а впереди вездехода вырисовывался огромный купол комплекса. Внезапно Джайлз осознал план организации Байсет. Барси знал, что Джайлз поедет к другу, мертвого юстициария. После этой поездки Джайлз найдут с трупом одного из рабочих, с которым он прилетел на шлюпки. Джайлз будет дважды ранен, с пустым бластером в руках. Ясно, что Байсет рассчитывала, что он умрет до того, как вездеход доберется до стоянки. Это означало, что расследование будет проводить всемирная полиция, поскольку только она компетентна в вопросах преступлений, касающихся Адель. Байсет, как одна из выживших, будет отстранена от расследования. Следователь прибудет с земли, что займет недели, тем более, что полиция кишит агентами ассоциации. Прибывший, несомненно, будет ее глазами и затянет расследование настолько, насколько это будет нужно ассоциации. Это даст подполью необходимое время, о котором говорили Поль и Байсет. Джейлс заставил себя нажать кнопку звукового контроля автопилота. «Изменить пункт назначения», – прохрипел он, когда перед ним зажглась маленькая белая лампочка. «Новый пункт – место, где живут альбинорецы». Их район в комплексе. Мне нужен их капитан. На секунду он подумал, что машина не поймет его слов, но вездеход уже изменил направление движения. Джайлс упал в кресло. Оставалось только ждать и надеяться, что дорога туда не длинная. Вездеход ехал параллельно металлическому основанию купола, так что ясно было, что въезжать они будут не через ворота, из которых выходили». Минут через пятнадцать он увидел вход, но ворота не раскрылись, когда вездеход приблизился к ним. Джаус погрузился в дремоту. Вездеход резко затормозил. Джаус огляделся. Он был под куполом на стоянке. В двадцати метрах от него возвышалось здание, казалось, вырастающее из купола. И сквозь прозрачную стену здания из него смотрел альбинаритец. Его тонкие губы шевелились. Джайлз включил интерком. «Повторяю, что вам здесь надо?» — говорил Альбинаретец на «Бейзике». «Вы не отвечали на вопросы. Что вам угодно?» «Извините», — прохрипел Джайлз. «Интерком был выключен. Я хочу... Мне нужно поговорить с капитаном Райцмунг». «С капитаном Райцмунг? У нас здесь много людей подобного чина Ирана. Капитан Райцмунг, чей корабль взорвали...» «Она прибыла сюда с людьми на шлюпке. Я один из них. Я Адельман. Стальной. Она знает меня. Позовите ее!» Последовала пауза. «Я понял, о ком вы говорите. Теперь она экс-капитан. Я попытаюсь вызвать ее. Вы пойдете?» Джаз попытался встать, но не смог. «Я должен ждать ее здесь. Извините, скажите ей это. Я потом объясню». «Спросите, выйдет ли она ко мне, но быстрее». «Хорошо». Он вновь задремал. Очнулся он от стука по правому стеклу кабины. Он повернулся. Сквозь стекло на него смотрела капитан. «Видит ли она хема Волнуясь, он нажал ручку и почти вывалился на нее. «Капитан Райтсмонг?» спросил он на Альбинарецком. «Теперь я уже не капитан», сказала она на бейзике. «Но я знаю вас, Адельман». Что вы хотите от меня? Джакс прислонился к вездеходу, чтобы не упасть. Ноги у него дрожали. Я обещал вам кое-что. Я обещал вам сказать, кто подложил бомбу в ваш корабль. Это уже неважно. После раздумий я отдала жизнь, которую носила. Она созреет и родится у другой. Все связи прерваны, и поэтому неважно, как погиб мой корабль. Неважно. Он не мог справиться с поражением. Вы отдали вашего... Почему? Я не получила чести от приземления. Вы пилотировали корабль. Смытый позор действителен, если он смыт самостоятельно. Конечно, хорошо было бы найти того, кто уничтожил корабль, но это уже ничего не прибавит тому, кого я носила. Я отдала его. судная команда потеряны. И теперь уже ничего нельзя изменить. Но если эта потеря служит выгоде альбинарецов всей расе, что тогда? Выгоде? Для всей нашей расы? Да. Каким образом? И откуда вам, человеку, знать, что выгодно нам, а что нет? Потому что в данном случае это выгодно для землян. Этого не может быть, мы слишком разные люди. Вы уверены? – спросил Джайлз. Он едва держался на ногах. Постепенно он стал сползать по стенке машины. Капитан молчала. «Вы жили с нами на шлюпке, и вы по-прежнему уверены, что мы так не похожи и не можем добиться понимания?» «Возможно». Две мощные руки схватили его и поставили на ноги, прижав к борту машины. «Вы больны?» «Слегка ранен». Он пытался сказать еще что-то, но губы не слушались его. Как сквозь туман он видел, что капитан заглянула внутрь вездехода. Ясно, что она не могла не увидеть Хэма. Джайлс думал, что она потребует объяснений или поднимет тревогу, но этого не произошло. Он ощутил, как его усаживают на сиденье, и тело капитана закрывает происходящее от сородичей, наблюдавших за ними сквозь прозрачную перегородку. Он рухнул на сиденье, и ремни автоматически защелкнулись. Дверь закрылась, и через секунду капитан влезла через другую дверь и села на второе кресло. Она взялась за управление, и вездеход выехал из ворот. Она вела прямо от купола. Помолчав, она сказала, «Я бывший капитан, и теперь умру, как наземник, не знавший космоса, без почестей и сожалений со стороны друзей. Но кое-что еще не кончено. Вы заставили меня спасти ваших рабов, и вот один из них мертв» а вы не так легко ранены, как думаете. Кроме того, вы спросили меня, нет ли сходства между нами и землянами, и этот вопрос озадачил меня. Если бы вы спросили меня до последнего полета, я бы ответила без колебаний, но теперь я не знаю». Дальше Джайлс ничего разобрать не мог. Он лежал, отдаваясь тряске вездехода. «Вы можете говорить?» – спросила она. «Да», – прошептал он и сделал попытку говорить громче. Теперь я многое понял. Альбинарецы ищут смерти не больше, чем мы. Смерть – лишь состояние на пути к чему-то большему, к единству Вселенной. Конечно. Нет, не совсем. Вы не понимаете, как это трудно понять землянам. Для нас смерть индивидуальна. Это конец всего. Освобождение того, что называется душой, и окончание срока пребывания во Вселенной. Но раса живет. Личность только часть расы. Для альбинарецов, но не для нас. В этом вся разница. Мы думаем лишь о себе. Когда я умру, говорим мы себе, мир кончится. Мы не можем понять вас, а вы нас. Тут и в самом деле нет ничего общего. Есть. Общая ошибка. Наши философы были правы лишь до тех пор, пока мы жили порзень. Но теперь мы встретились, и невозможно применить теорию одного для всей Вселенной. Тут лежит ошибка, и она смертельна для расы. Для нас недостаточно сказать, что «с моей смертью кончится мир», потому что теперь мы знаем, что такое Вселенная, и смешно думать, что она исчезнет вместе со смертью индивидуума. Она слишком велика для этого. Общая ошибка еще ничего не значит. Но кое-что значит то, что мы можем помогать друг другу. Там, где ошибаемся мы, права ваша философия. Раса выживает. Как личности мы не можем постичь Вселенной, но как раса можем. Вы же можете почерпнуть у нас точку зрения на то, что индивидуум не должен стремиться поставить под угрозу выживание всей расы. Вспомните, как вы отступили, а я привез шлюпку сюда. Его слова растаяли в замкнутом пространстве кабины. Джалс ждал ответа, повернув голову к капитану. В сущности, он напомнил ей о поражении и о том, что она считала своей честью. «Верно, и это не даст мне покоя. Вы совершили невозможное. Потому что я был в безвыходном положении. Я должен был попасть в эту систему, хотя вся вселенная пыталась мне в этом помешать». Капитан медленно повернулась к нему. «Но это означает анархию». Раса не может выжить, если ее представители способны на такое. Наша выжила, и мы достигли звезд. С вами. Даже если вы и правы, как мы можем помочь друг другу? Мне нужна ваша помощь, чтобы спасти человека от людей, которые хотят использовать его для убийства миллионов себе подобных. Вместе мы можем спасти его, как вместе довели шлюпку до этой планеты. Ведь хотя на последнем участке вы не могли управлять шлюпкой, И это сделал я, но несколько дней пути разрушили во мне множество ложных истин. Но даже если мы и сделали это, что это доказывает? Это значит, что мы дополняем друг друга. Мы вместе можем сделать то, что не под силу одному. То, что спаслись несколько человек и вы – небольшое событие. Но если удастся спасти несколько миллионов человеческих жизней и потенциально альбинарецких, и позволить им идти по пути понимания и сотрудничества в космосе и на планетах, не замыкаясь каждый в своей скорлупе, это может сделать честь и вам, и вашему ребенку. Она вздрогнула. «То, о чем вы говорите, выходит за рамки моей компетенции. Вы хотите чего-то необычного? Да, но я не знаю, как сказать это на Альбино-Рецком. У нас это называется дружба». «Дружба? Странное слово». «Оно основано не на родстве, сходстве обязанностей и необходимости. Оно основано на взаимном уважении и признании. Этого достаточно?» Он сел, ожидая ответа, но так и не смог определить выражение ее лица. «Это ново для меня», – произнесла она. «Правда, я заметила, что между вашими людьми и мной на 20Б40», – внезапно она сказала, – «Ну, впрочем, достаточно. Что мы должны сделать?» Силы внезапно оставили Джайлса, и он по них на сиденье. В журнале вездехода записан один пункт доставки, тот, куда я ездил, прежде чем разыскать вас. Она быстро посмотрела записи и выбрала нужные цифры. Готово, я запрограммировал автопилот. Вездеход свернул вправо, и Джайлс погрузился в дремоту. «Мы прибыли», – разбудил его голос капитана. Он, открыл глаза, и увидел, что они находятся посреди ярко освещенной пустыни. Постепенно глаза привыкли к свету, и Джайлс смог различить маленький купол. «Хорошо, что мы остановились снаружи», — сказал он. «Мы должны войти?» — спросила капитан. «Да», — сказал Джайлс, собираясь силами. Боль усиливалась, и он чувствовал, как будто его оплели тугой металлической лентой. «Да», — повторил он, — «но мы не будем въезжать». «Здесь есть вход, и они не должны знать, что мы приехали». Он попытался сесть, но лишь слабо шевелил руками. «Подождите», — сказала капитан. Она повернулась и сдала из багажника запасной скафандр. Когда она развернула его, стало ясно, что он рассчитан на существо гораздо меньших размеров. «Вы не можете выйти без костюма», — в отчаянии сказал Джейлс. «Снаружи слишком холодно». «Другого здесь нет», — А этот мне не подходит. Неважно, тут недалеко. Она вышла, подошла к машине со стороны Джайлса, открыла дверцу, поставила Джайлса на ноги и повернула его к куполу. Кожа вокруг ее рта и носа стала покрываться инием, но она, не замечая холода, спокойно шла по твердой почве планеты. Они обогнули здание и нашли маленький вход, над которым горела тусклая красная лампочка. Он был открыт. Капитан, не выпуская Джалса, нажала кнопку, и дверь распахнулась. Она внесла Джайлса внутрь, и дверь захлопнулась. Одновременно зажегся свет. Они оказались в маленькой комнате, на другом конце которого была еще одна дверь. «Вы можете идти?» – спросила она. Джайлс покачал головой. «Неважно», – сказала она. Они вошли во вторую дверь и, пройдя по короткой лестнице, оказались внутри дома. Из коридора справа от них послышался шум голосов. Капитан потащил Джейлса по коридору. Они вошли в комнату, в которой он был уже раньше. Капитан остановилась, и на противоположной стене появилось ее отражение. Джейлс был, пожалуй, слишком бледен, но Капитан искрилась черным и серебряным, как поверхность планеты. Ее шерсть была покрыта кристалликами льда. Она подошла к ближайшему пустому креслу и усадила туда Джайлса, а потом сняла ему шлем. Люди в комнате от изумления не могли произнести ни слова, и лишь оторопело глядели на нее. «Я привела сюда известного вас Адельмана», — сказала она. «Он должен кое-что сделать с моей помощью. Но сначала я хочу увидеть, имеется ли между вами и ним вещь, называемая дружбой. Вы должны понимать, что означает это слово вашего языка».